— Откуда вы точно знаете расстояние? — Одно время я подумал устроить здесь площадку для игры в подковы. — Лули сказала, что Джек украл дробовик? — спросил Тони. — Если он достанет до дома, — вздохнул Вирджил, — дробинки рассыплются по крыльцу. Дроби можно только легко ранить, больше вреда он не починит. Тони посмотрел на Карла. — А ты сможешь достать его отсюда, если он выйдет на пушку? — Я достану его четыре раза из пяти, — ответил Карл, если отец позволит взять его кольт. — Он похож на мой, только мой на рамки сорок пятого калибра. а наверняка не обещаю. Надо подобраться поближе. — В то время, он будет стрелять, по тебе изумился Тони. — Ничего не скажешь. Это настоящий подвиг — идти навстречу ураганному огню, чтобы вывести противника из строя. — Где это такое прочел? — спросил Вирджил. — Я это сам написал, — ответил Тони. — И куда бы ты хотел ему попасть? — блокнот при тебе. Не беспокойся, я запомню. — Сначала в руку сказал Карл, чтобы бросил оружие, потом в ногу, чтобы свалился. — Зачем такие тонкости? — Я не хочу его убивать, — ответил Карл. Глава двадцать четвертая Вирджил сидел наверху с биноклем и винтовкой системы Крэга. Карл и Лули расположились в прихожей у окна, Лули гладила Карла по спине. Она спросила, что он собирается делать. Идти в рощу и пытаться выследить Белмонта? Не хочу, чтобы он догадался, что мы его засекли. Пусть думает, будто я не знаю, что он здесь. ну раз уж ты... Раз я выяснил, что у него ружье, я не выйду из дома. А может, я пока светло прогуляюсь вокруг? Схожу туда, где прятались та женщины и страх. Посмотри, у нас скважины, они ведь все равно закрыты. Проедусь на машине, может, удастся его спугнуть. Именно так хочет поступить отец. Я ему ответил, пожалуйста. Как, по-твоему, он возьмет меня с собой? Спроси его сама, если начертать некиваться, мол, ты женщина. Расскажи, как ты прикончила Джо Янга. Пусть сдаст тебе мой пистолет. Или хочешь, возьми винчестер, чтобы захватить побольше патронов. Лули шутливо ткнула Карла в спину. А если я его пристрелю... Я так устал от этого парня, что ничего не имею против. Скорее бы все закончилось. А если его вправду пристрелю, тогда мы поженимся в любое время, когда захочешь. Через месяц и в свадебное путешествие поедем в Новый Орлеан. — Для чего нам свадебное путешествие? У нас и так сплошной медовый месяц. Лучше послушай, когда увидишь Джека Цельсия, аккуратнее, — Не попадешь куда следует, дай бог прикончишь. — Что плохого, если он умрет? — Джек заслуживает электрического стула, — ответил Карл. — Так он мне и сказал, — подтвердил Вирджил. — А я ему, да неужели я, видя, как он целит в меня, не уложу его? На это Карл промолчал. Мне казалось, ему все равно. — Просто он устал гоняться за Джеком, — кивнула Лули. Надоели его гнусности? Я еще тогда спросила, а чего другого от него ждать? Он до смерти хочет стать знаменитым преступником. Надеюсь, Карл не вздумает его перевоспитывать. Они поехали на служебном «Шевроле» Карла. Вирджил наотрез отказался брать свою машину, чтобы кровь случайно не испачкала обивку. Лули сидела за рулем. Вирджил показывал дорогу к нефтеносным скважинам и бровой вышке у ручья. Время приближалось к восьми, но солнце еще светило. Они вышли из машины. У Лули был револьвер, у Вирджила — карабин-винчестер, к которому он привык. Перед тем, как отправиться, Лули спросила Вирджила, «Почему Карл не носит карабин?» Вирджил ответил, «Потому что он офицер правопорядка, помощник федерального маршала». Он скажет тебе, что тридцать восьмой кольт — достаточное для него оружие. Они нашли догоревший костер, на котором недавно что-то жарили, пепел еще не остыл. Обойдя костровище, заметили в кустах трубку Уолтера. — Ты его знаешь? — спросил Вирджил. Лули посмотрела на труп, на круглые черные пулевые отверстия в центре лба. Открытые глаза глядели прямо на нее. Она покачала головой. Вирджил отворил сарай, черкнул спичкой. В темноте заблестел желтый капот Кадиллака. «Он еще здесь», — сказал Вирджил. Лули заглянула в машину. «Надо задержать его», — сказала она. Вирджил поднял капот и стал возиться с мотором. «Именно этим я и занимаюсь», — ответил он. «А что потом? Пойдем поищем его?» Вирджил выкрутил все свечи и отозвался. а «Ага, давай проверим. Может, удастся парня спугнуть».